Часть первая. Основы эффективности публичного выступления. В каждом искусстве существует несколько основных принципов и масса технических приемов. В первой части нашей книги мы обсудим основные принципы построения публичного выступления и то, как воплотить эти принципы в жизнь. Мы с вами взрослые люди, нам нужно уметь общаться эффективно, и мы хотим научиться этому как можно быстрее. Единственный способ быстро достичь результатов — это стремиться к достижению цели и иметь прочную основу, на которой можно совершенствовать свое мастерство. Глава первая. Овладение основными навыками. Я начал преподавать искусство публичного выступления в 1912 году в том самом году, когда «Титаник» затонул в ледяных водах Северной Атлантики. С тех пор мой курс прослушало более 750 тысяч человек. На демонстрационных встречах, которые предшествовали первому выпуску курсов, людям предоставлялась возможность рассказать, почему они решили прийти на эти курсы, чего они надеются достичь благодаря этой подготовке. Естественно, все говорили о разном, но основным желанием в подавляющем большинстве случаев оставалось одно. Когда мне приходится встать и что-то сказать для большой аудитории, я почти теряю сознание, настолько мне страшно, что я не смогу ясно выразить свои мысли, не смогу сконцентрироваться, не смогу вспомнить все, что хотел сказать. Я хочу обрести уверенность в себе, самообладание, способность здраво мыслить, выступая публично, Я хочу уметь концентрироваться, логично выстраивать мысли. Мне хотелось бы научиться ясно излагать свои мысли и уметь убеждать окружающих, будь то деловые партнеры или просто мои друзья. Правда, звучит очень знакомо. Разве вам самому не доводилось испытывать подобных чувств? Разве вам не хотелось уметь выступать убедительно и энергично, чтобы заразить своим энтузиазмом аудиторию, Уверен, что хотелось. Даже тот факт, что вы начали читать мою книгу, служит доказательством вашего стремления овладеть искусством публичного выступления.